Глава 3. 2 июля 1892 года. Российская империя. Санкт-Петербург. Особняк Юсуповых. Зинаида Николаевна сидела у окна с совершенно опустошенным видом. Молча, тихо. В голове у нее прокручивался тот вечер, когда Владимир заходил последний раз перед отправкой в экспедицию. Они мило играли в четыре руки на фортепиано и обсуждали какой-то вздор. А потом он ушел, и начался ад. Кто-то нашептал Феликсу Феликсичу «небылиц», и тот буквально забурлил и закипел. Была ли это ревность в обычном понимании? Сложно сказать, потому что Зинаида Николаевна никогда не считала себя любимой. Ведь ее брак был в сущности фарсом, потому что они не имели ничего общего. Два человека из разных миров». И он давил на нее, регулярно раздражаясь от ее излишней тяги к умным, интеллектуальным людям. Все старое окружение княгини подвергалось постоянной критике и терпелось только потому, что сама Зинаида Николаевна являлась гвоздем светской жизни столицы, а потому имела нешуточное влияние и могла продвигать его по службе, что, собственно, она и делала. Так вот... Когда ему рассказали небылиц о том, что Зинаида Николаевна и Владимир Ильич любовники, Феликс Феликс откровенно испугался. Ведь перед глазами у него был опыт ее бабушки. А что это значит? Правильно, конец карьеры, ибо сам он не обольщался своими возможностями. Поэтому скандал следовал за скандалом, и конца края этому было не видно. Все произошло 24 июня в Архангельском, куда по настоянию супруги они выехали всей семьей. Отдохнуть от суеты столицы, да мужа увезти подальше от тех шептунов, что отравляли ему жизнь. Однако не тут-то было. Феликс Феликсович усугублял свое положение тем, что для притупления своих переживаний пил. Фактически запоем. Уже практически третью неделю кряду. что не могло не сказаться на его здоровье и адекватности восприятия реальности. Вот он и дал супруге оплеуху за попытку его образумить. Крепкий и сильный кавалерист в состоянии практически белочки потерял контроль над собой и ударил так, что Зинаида Николаевна упала со стула. Этого стерпеть она уже не могла. Молча сверкнув разъяренным взглядом, она велела закладывать карету и уехала к великому князю Сергею Александровичу, имение которого было неподалеку. День-другой переждать под августейшей защитой, пока супруг успокоится и образумится. Однако уже утром прилетел курьер, доставивший ей ужасную новость. Худшую в ее жизни. «Как вы себя чувствуете?» Участливо поинтересовалась императрица. «Может быть, я могу чем-то помочь?» «Мой мир, моя жизнь, все сгорело там, как он мог», — тихо произнесла княжна. «Я хочу знать, кто во всем этом виноват. Петр Васильевич уже работает над этим вопросом, пока он смог понять, что это кто-то из Адмиралтейства». «Вот как?» — глаза Зинаиды Николаевны сверкнули, а губы растянулись в кровожадную улыбку. «Ничего точно пока неизвестно», — покачала головой Мария Федоровна. «Он думает, что на такой результат не рассчитывали. Вряд ли кто-то мог ожидать от Феликса Феликсовича таких переживаний». «Но они это сделали», — тихо, почти шипя произнесла княжна. «Известно, чего они хотели?» «Отдалить Владимира Ильича от ваших приемов. «Так эти злопыхатели все это устроили, чтобы поссорить меня с Володей?» Зинаид Николаевна, душечка, все не так просто. Твой Владимир смог перепугать лягушек Адмиралтейского болота до кишечных колик. Серьезно. И за то, что смог относительно мягко разрешить этот конфликт, мы с мужем ему премного благодарны. Тем более, что Саша сейчас неважно себя чувствует, и лично участвовать во всей этой суете ему просто вредно. Но разве кто-то Ульянову простил его выходку? Адмиралы? почувствовавшие, насколько легко они могут потерять насиженные места, не на шутку встрепенулись. «Адмиралы, значит?» — прошипела Зинаида Николаевна, прищурившись. «Кто конкретно, нам пока неизвестно, но, поверь, они вряд ли хотели такого исхода». «Они сожгли всю мою семью!» — произнесла, сильно повысив голос княжна. «Вы не видели их тела!» «Боже!» Они были похожи на маленькие обугленные мумии. Книгиня вскочила и стала вышагивать. Я едва рассудка не лишилась, когда их увидела. Безумие! Это же натуральное безумие! Вы будете мстить? Чуть выгнув бровь, поинтересовалась императрица. Хуже. После нескольких минут размышления произнесла уже успокоившаяся Зинаида Николаевна, кровожадно усмехнувшись. Я напишу Володе. Давно хотела, но боялась и не знала, с чего начать. А тут такая возможность. «Вы так уверены в его силах?» «Более чем. Иногда мне кажется, что он вообще не человек».